Раздался сдавленный крик, и тут же из-под основания шлема выплеснулась струя крови, ярко-алый даже на фоне медно-красных доспехов. Уже второй раз в жизни Юджу ударил мечом человека, но все равно на мгновение у него остановилось дыхание. Прислушиваясь к отдаче тень, которой еще оставалась в правой руке, он ощутил, как что-то сжалось внизу живота. Однако он подавил это ощущение, будто соглашаясь с чувствами Юджио, меч голубой розы испустил еще одну волну ледяного воздуха. Вся кровь на клинке мгновенно превратилась в лед и отлетела Меч стал таким же, каким был Правое плечо рыцаря тоже замерзло и побелело Стекающая кровь образовала небольшую сосульку Рыцарь единства тихо застонал и приподняв левую руку, по-прежнему сжимающую лук, попытался поднести ее к ране Увидев это, Юджио крепче сжал рукоять меча. Если враг начнет применять священные искусства, придется ударить павшего рыцаря еще раз. Искусный макс способен потратить сразу всю священную силу, разлитую в окружающем воздухе, на восстановление своей жизни. А значит, Юджио должен будет нанести ему тяжелую рану в область рта. Либо отсечь руку, либо, возможно, чтобы не дать противнику прийти в себя, придется лишить его жизни. Однако, похоже, рыцарь оставил попытки вылететь, когда понял, что его левый кулак замерз и не может выпустить лук, с которого уже пропали языки пламени. Для ритуалов, включающих вызов элементов, требуются тонкие движения пальцев. Рыцарь испустил протяжный вздох, вроде как криво усмехнулся, и его рука со стуком упала на пол. Юджио был в растерянности, он не понимал, что делать. Да, исходящий от меча голубой розы холод прогнал вражеское пламя, но он же остановил кровь, заморозив рану. Рыцарь не сможет больше сражаться, но и не умрет. Если его оставить в покое, левая рука рано или поздно оттает. Он восстановит жизнь священными искусствами и вполне может броситься в погоню. Первым заговорил рыцарь единства, пока Юджио стоял, кусая губы. Я нет! Услышав этот голос, сиплый, но по-прежнему полный достоинства, Юджио выпрямился. Следующие слова стали для него некоторой неожиданностью. «Как называется первый секретный прием, который ты применил?» Юджио был немного озадачен, но все же ответил, двигая пересохшими губами. «Он из стиля Айнкрат. Двухударный прием, вертикальный угол. Двухударный прием!» Повторил рыцарь. Несколько секунд он молчал, потом продолжил расспросы. «А ты? Ты что за прием использовал?» Шлем рыцаря чуть повернулся, и Юджио тоже быстро оглянулся. Он увидел Кирита. Тот, в нескольких местах обожженный, медленно поднимался по лестнице, подволакивая правую ногу. Левая рука его свисала, как плеть. «Кирита, как ты?» В панике спросил Юджио, его партнер издал слабый смешок. Все нормально. Серьезных ожогов удалось избежать. Ах, господин рыцарь, я воспользовался оборонительным приемом стиля Айнкрат – щит-пропеллер». После этих слов шлем рыцаря повернулся, будто тот утомленно поднял взгляд к потолку. Воцарилось молчание. Несколько секунд спустя рыцарь вновь заговорил, но голос его звучал приглушенно, будто он обращался не к Юджо или Кирита, а к самому себе». «Я всегда мечтал увидеть весь мир, от края до края, и даже то, что за краем. Похоже, в мире до сих пор существуют мечи и приемы, неведомые мне. Ваши приемы полны силы, накопленные упорным трудом. Было ошибкой с моей стороны обвинить вас в том, что вы совратили рыцаря Элдри презренными трюками». А рыцарь Единства вновь повернул голову и посмотрел на Юджо. «Не назовете ли вы мне свои имена?» Переглянувшись с Кирита, Юджио коротко представился. «Мечник Юджио. Фамилии нет. А я мечник Кирита». Кивнув, будто размышляя над услышанными именами, рыцарь произнес нечто совсем уж неожиданное. Несколько рыцарей единства ждут вас на пятидесятом этаже собора, в великом коридоре духовного света. Им приказано не захватить вас в плен, но забрать всю вашу жизнь до капли и умертвить вас. Если вы решите атаковать напрямую, как вы это сделали сейчас, ваш следующий вздох, вероятно, будет последним. А, это, господин рыцарь, а тебе можно такие вещи говорить? С тенью недоумения в голосе перебил Кирита. Внутри шлема появилось нечто напоминающее слабую улыбку, и он прошептал. «Поскольку я потерпел неудачу при исполнении приказа администратора сама, мою рыцарскую гордость, доспехи и божественный инструмент изымут, а меня подвергнут наказанию, заморозит на невидомо какой срок. Прежде чем я буду подвергнут такому позору, пожалуйста, оборвите мою жизнь своими руками». Глядя на лишившихся дара речи Юджио и Кирита, рыцарь добавил «Нет нужды колебаться. В конце концов, ваше блестящее искусство владения мечом уже принесло мне поражение». А затем друзья услышали имя рыцаря, и этого хватило, чтобы у Юджио от потрясения остановилось дыхание. «Мне, рыцарю единства, Дю Сауберту Синтезис Севен». Нельзя сказать, что Юджио смутно припомнил. Все последние 8 лет это имя оставалось глубоко впечатанным в его душу, не тоскнея ни на миг. Оно было сосредоточением раскаяния и отчаяния, сопровождаемых гневом. «Дюсел перт В тот раз ты!» Юджио услышал голос, трудом выходящий из его собственного горла. «Хриплый! Совершенно чужой!» Доспехи были другого цвета, а голоса всех рыцарей из-за шлемов звучали одинаково, с металлическим оттенком. Поэтому до сих пор Юджио не замечал. Но да, действительно, рыцарь, лежащий сейчас на полу, когда-то стоял перед Юджио и... что-то подтолкнуло Юджио в спину. И он, пошатываясь, сделал несколько шагов вперед. Юджио. Вопросительный голос Кирита едва дошел до его ушей. Склонившись над рыцарем, Юджио вгляделся в его лицо. Видимо, на шлем было наложено какое-то заклинание. Лицо рыцаря оставалось затенено, даже когда Юджио смотрел с расстояния в несколько десятков санов. Но сейчас он отчетливо видел глаза, в которых оставалась сила, хоть их владелец и потерял огромное количество жизни. Эти чуть раскосые глаза казались юными и в то же время старыми. С трудом двигая пересохшими губами, Юджио проскрипел. «Ты говоришь, оборвать твою жизнь? Блестящий поединок, говоришь?» Его правая рука дрожала. Меч Голубой Розы в ней снова начал испускать холод. Доспехи Рыцаря Единства напротив кончика меча покрылись инеем. Юджио, чуть не разорвав себе горло, одним выдохом выплюнул горячий ком, набухший вдруг в животе. «Связать! Связать цепями девочку, которой было всего 11 Привязать к дракону и забрать!» Такой, такой, как ты, просто не имеет права говорить такие слова! Юджо взял меч голубой розы обратным хватом и занес для удара. Ему хотелось пронзить рот рыцаря, выплюнувший непростительные слова, проткнуть до конца, до пола, вымести остаток жизни. Однако приступ сильной пульсирующей боли заставил его остановить правую руку. Болел не правый глаз, а что-то глубоко в груди. И вместе с болью он почувствовал, будто кто-то пытается оттянуть его назад. По-прежнему стоя с занесенным мечом, дрожа всем телом, Юджио увидел, что его правую руку ласково сжимает протянувшаяся сзади левая рука Кирита. «Почему ты остановил меня, Кирита?» Шатаясь в урагане чувств, едва сохраняя рассудок, Юджо спросил своего партнера, которому он доверял больше всех в мире. Кирита пристально смотрел на Юджо, и в глазах его плескалась боль. Медленно покачав головой, он ответил «Этот человек уже утратил волю сражаться. Нельзя обращать меч против такого противника». «Но, но, но он же, он же тогда забрал Алису, это он!» Хоть Юджо и упирался, как избалованный ребенок, какая-то часть его сознания уже поняла, что имел в виду Кирита. Рыцари-единство – просто-напросто существа, живущие, чтобы выполнять приказы церкви Аксиомы – приказы первосвященника. Алису забрала сама церковь. Это было результатом искаженных законов мира людей. Но дикое желание оставить правильный путь и скромсать поверженного рыцаря все никак не уходило. Чувство ярости, бессилия и вины, копившиеся в нем с того самого летнего дня, просто не могли рассеяться от того, что он, Юджио, узнал о сложном устройстве мира. Опрокинутая корзинка у его ног, хлеб и сыр, оскверненные песком, льдинки, тающие под солнцем, тусклые цепи, сжимающие синее платьица Алисы, и ноги Юджио неподвижные, словно внезапно пустившие корни. Кирита... Ты бы тогда, наверное, попытался ударить рыцаря единства и спасти Алису. Ты бы это сделал, даже зная, что тебя арестуют и будут судить. А я не смог. Алиса была моей подругой, самой дорогой для меня девочкой, а я все равно мог лишь стоять и смотреть. Смотреть, как вот этот вот рыцарь, валяющийся сейчас у меня в ногах, связывает Алису и увозит ее прочь. Голову его переполняла буря эмоций, в которой метались клочки мыслей. Правая рука, которую удерживал Кирита, дрожала. Меч поднялся еще выше. Однако следующие слова партнера, все сильнее сжимающего его руку, изумили Юджио настолько, что он на мгновение застыл. Я уверен, он этого даже не помнит. Он не помнит, как забрал Алису из Рулида. И не потому, что забыл, а просто ему память стерли. а Юджо ошарашенно взглянул на шлем лежащего рыцаря. А Рыцарь Единства, до сих пор не сдвигавшийся ни на сан, даже когда над ним навис Меч Голубой Розы, шевельнулся, когда двое друзей взглянули на него. С трудом разжав оттаявший, наконец, левый кулак, он выпустил лук, с него слетели льдинки, и кончиками пальцев высвободил застежку сбоку шлема. Шлем, созданный, чтобы выглядеть устрашающе, раскрылся, будто раскололся на надвое. Передняя и задняя части со стуком упали на пол, открыв голову рыцаря. Перед друзьями появилось лицо 40-летнего на вид мужчины. Живое воплощение упорства и решительности. Короткие волосы и густые брови, пепельно-рыжие, цвета ржавого железа. Нос и губы прямые, точно вырезанные ножом. Взгляд острый, словно стальной наконечник стрелы. Однако темно-серые глаза подрагивали, выдавая душевное волнение. Тонкие губы зашевелились и раздался голос совершенно не такой, как раньше. Низкий, глубокий. «Все так, как сказал черноволосый юноша. Ты говоришь, что я схватил маленькую девочку и увез ее на драконе? Я не помню за собой подобного деяния». «Не не помнишь? Это же было всего 8 лет назад!» Прошептал Юджо. Он ничего не понимал. Сила из его правой руки сама собой ушла. Кирита, отпустив Юджио и притронувшись левой рукой к подбородку, словно задумавшись, сказал ⁇ Я так и думал, его стерли. Твое воспоминание о том случае ⁇ все, с начала и до конца. Гос... Э, нет, рыцарь Дюсалберт, ты был рыцарем единства, защищавшим самую северную часть Норлангарта. Я прав? О да, северный Норлангарт, седьмой пограничный район. Его я защищал. Да. Перестал защищать 8 лет назад. Брови рыцаря слегка сдвинулись, будто он пытался выкопать что-то из самых глубин памяти. Тогда я был удостоен этих доспехов и чести защищать Центральный Собор за великое достижение. А ты помнишь, что это было за достижение? На вопрос Кирита рыцарь не дал ответа. Его губы сжались, взгляд ушел куда-то в пространство. Краткое молчание разбил вновь Кирита. «Я отвечу за тебя». Твоё достижение – то, что ты отыскал рыцаря единства Алису синтезис Сети в маленькой деревушке на самом севере. Девочку, о которой в столице никто не знал. Первосвященница, администратор, наградила тебя за то, что ты доставил Алису сюда, в башню, но при этом стерли все твои воспоминания об этом деле. Почему ты сам недавно сказал? Речь Кирита как-то незаметно убыстрялась. Он говорил, словно самим собой». «У рыцаря единства нет прошлого. Их вроде как призывают из Небесного Града. Ты сам так сказал. Наверняка именно это тебе объяснила первосвященница сразу же, как только ты очнулся рыцарем. Вот почему ты не помнишь ничего из тех времен, когда ты еще не был рыцарем. Вот как она тебя убедила. Но чтобы все это выглядело убедительно, нельзя, чтобы рыцари помнили не только о своей собственной человеческой жизни, но и о рождении других рыцарей единства, не самих себя». Будет черт знает что, если опасный преступник, которого ты лично доставил, на следующий день явится к тебе таким же рыцарем. Как ни странно, здесь сидит слабость первосвященницы. С чудовищной скоростью, перемалывая в голове самые разные мысли, Кирита, вышагивая туда-сюда, опустил голову. При взгляде на состояние друга, вся воля Юджио куда-то улетучилась. Он сделал глубокий вдох и снова посмотрел на мужчину, лежащего у его ног. Рыцарь Единства Дюса Альберт, по-видимому, тоже погрузился в раздумья. Лицо его ничего не выражало. Нельзя сказать, что гнев и ненависть Юджо исчезли. Но если у рыцаря действительно стерты все воспоминания об Алисе, то ему, Юджо, остается лишь принять. Наверное принять, что все рыцари не более чем куклы, управляемые администратором. Женщиной, которая является сейчас первосвященником церкви Аксиомы. Что враг, отобравший у него Алису, укравший у Алисы воспоминания и сделавший из нее рыцаря единство, один единственный человек – администратор. Возможно, Дюсалберт почувствовал на себе взгляд Юджио. Его глаза перестали блуждать. Непонятно, какие именно чувства сейчас наполняли его грудь, но сорвавшийся с губ голос звучал слабо, с запинками. Трудно было поверить, что он принадлежал страшному противнику, стоявшему перед Юджио и Кирита всего несколько минут назад. «Этого не может быть. Как мы, рыцари единства, можем быть обычными жителями мира людей? Как вы!» Прежде чем становимся рыцарями единства Юджио не знал, что ответить За него это сделал Кирита Кровь, которая течет из твоих ран, красная, как и наша, верно? И рыцарь Элдри в тот раз стал странно себя вести Не из-за каких-то там подозрительных заклинаний А потому что мы попытались вызвать воспоминания, которые у него украли И ты наверняка такой же, как Элдри Может, ты победил в объединенном турнире четырех империй, а может, тебя арестовали за индекс запретов. Но администратор забрала у тебя самые важные воспоминания, вложила на их место преданность церкви и сделала тебя рыцарем единства. Ты сказал, что в наказание тебя заморозят. Но я думаю, что администратор сама просто еще разок поиграется с твоей памятью, и этот наш разговор тоже сотрет. Могу даже пари держать». Кирита высказал все это довольно-таки прямолинейно, но в его голосе Юджио послышался тоскливый оттенок. Рыцарь, должно быть, тоже это почувствовал. Он закрыл глаза и молчал какое-то время, потом снова медленно покачал головой. «Я не могу в это поверить. Как могла ее преосвященство, госпожа первосвященник, наложить такое заклинание на...» «Но так и было. И в тебе тоже что-то должно оставаться». Какое-то дорогое воспоминание того времени, когда ты еще не был рыцарем. Настолько дорогое, что совсем стереть его нельзя никаким заклинанием. Когда Кирит зашел с этого бока, Дюсалберт вдруг поднял левую руку, уставился на свои крепкие пальцы и, вздохнув, тихо произнес. «С тех самых пор, как я спустился в мир людей, я все время вижу один и тот же сон. Чья-то маленькая рука трясет меня и будет». «У нее серебряное колечко на пальце, но когда я просыпаюсь, рядом никого». Брови дюса Альберта сошлись, и он с силой прижал левую руку к колбу. Кирита неотрывно смотрел на эту картину, потом мягко сказал «Вряд ли ты сможешь вспомнить что-то большее. Твое воспоминание, чья это была рука и кольцо, украла администратор». Секунду помолчав, он со щелчком вернул черный меч, который до сих пор держал правой рукой в ножны на поясе. Что дальше делать, решай сам Вернуться к администратору за наказанием Вылечить раны и погнаться за нами А может, оборвав речь на полуфразе Кирита сделал несколько шагов к лестничному пролету Идущему вверх справа от площадки Остановился и глянул через плечо на Юджо «Достаточно?» – так спросили его черные глаза Юджо в который раз посмотрел на рыцаря единства Тот лежал неподвижно, плотно зажмурившись Правая рука Юджио медленно подняла меч Голубой Розы и, поднеся остреек висящим на поясе ножнам, осторожно опустила. «Идем», — коротко сказал он, подошел к Кирита, и они вместе зашагали к лестнице. Юджио не знал, какой выбор сделает рыцарь единства Дюсалберт Синтезис 7, но, по крайней мере, вряд ли он решит гнаться за ними».